Глава 15. Решение всех вопросов, проведение собрания и начала тренировки. «Ты точно уверен, что готов подарить мне все это?» – успокоившись, спокойно произнес командир. «Конечно», – улыбнулся Клео, – «это будет выгодно для всех нас». Запомни, Хиро, в этом мире мы стремимся к одной цели, и я сделаю все, чтобы ее выполнить. Абсолютно все. Тоном отдающим холодком ответил он. А еще я собираюсь по максимуму воспользоваться твоей шахтой после установок в ней всех ферм, дополнил Клео, и мне бы очень хотелось. чтобы от лидера каждой базы на зачистку выделялось одинаковое количество людей. Конечно, в том случае, если Руслана согласится предоставить несколько ферм в наше общее дело. А если откажется, командир задал вопрос, на который уже знал ответ, тогда я буду настаивать на том, чтобы амазонки не могли посещать территорию шахты, моментально ответил Клеопатр, Будто уже давно ждал, пока его об этом спросят. И это единственное и основное условие, без выполнения которого заключение альянса не состоится. Все связанное с шахтой должно быть решено перед подписанием контракта. «Как видишь, главы амазонок сейчас здесь нет», – успокаивающе произнес Хиро. Но она обязательно будет присутствовать на собрании, и этот вопрос мы можем обсудить уже там. В любом случае, обсуждение нашего союза в Альянсе в этот раз будет проходить вместе со всеми действующими членами, как с моей стороны, так и со стороны Русланы. Ты не подумай, Клео. Я искренне рад, что ты согласен вступить, и пусть я могу самостоятельно принять решение в этом вопросе как глава, Но мне бы хотелось услышать мнение своих людей. «Довольно разумное решение. Я нисколько не в обиде», — довольно спокойно произнес побратим. «Пусть ты и лидер, но к своим людям обязан прислушиваться. Учитывая, что у тебя так много заместителей в различных направлениях, твой режим правления явно не монарший, где вся власть сосредоточена в руках правящей семьи, а скорее президентская власть». где осуществление этой самой власти исходит не только от президента, но и от иных органов и должностных лиц. Поэтому твое решение вынести это на общий совет разумно». «Рад, что ты спокойно воспринял мои слова», – вздохнул с облегчением Хиро. «У нас еще довольно много времени. Может, хочешь что-то обсудить или же провести тебе более детальную экскурсию по станции?» «Мне бы хотелось посетить остров Амазонок», — неожиданно произнес Клео. «Очень уж интересно посмотреть, как живут те, кто избрал своей формой правления матриархат, а еще больше взглянуть на мужчин, которые просто обязаны там находиться. Есть высокая вероятность, что мы сможем задействовать их в наших планах, если пообещаем им свободу». Этот вопрос тебе предстоит обсудить напрямую с Русланой. В голосе командира заскрежетали металлические нотки. Ему явно не понравился такой интерес к амазонкам со стороны Клео. Как я являюсь лидером станции и никого не подпускаю к управлению помимо своих людей, так и она целиком и полностью занимается управлением амазонками. Я тебя услышал. Странно блеснули глаза Побратима, но больше он ничего не сказал. В кабинете воцарилась неожиданная тишина, которую долгое время никто не решался прервать. «Хозяин, я же тетру сюда не просто так привела!» Быстро затаратурила девушка, заметив затянувшееся молчание. «Она идеально подходит под те пункты, которые мы с вами обсуждали ранее». После смерти тирана, на удивление, она осталась жива и целиком и полностью в здравом рассудке. Единственная проблема в том, что из-за своего строения тела она не может говорить на понятном человеку языке. «Так вот о чем это я?» Задумчиво прищурилась Су, после чего молящими глазами посмотрела на Хиро. «Может, сделаете и её своим фамильяром?» Я обещаю, что буду лично за ней присматривать и научу всему, что ей необходимо. Уверена, она может быть полезной в этом вопросе. Ты уверена? Командир уже давно думал, что делать с Тетрой, и все никак не мог решить. Сделать фамильяром можно только того, кто не против. Она сама-то не против? Нет, уверенно произнесла Сус горящими от нетерпения глазами. Я могу с ней общаться телепатически, и она будет только счастлива стать вашим фамильяром. Хочешь сказать, что она не испытывает ко мне абсолютно никакой ненависти после того, как я убил ее прошлого хозяина? А вот этот вопрос обязательно необходимо уточнить сразу же. Не хватало еще в дальнейшем получить удар в спину от союзника. Пусть фамильяры и не могут сделать это напрямую». «Но ведь есть и другие способы, как это опровернуть. И она так легко это восприняла?» Неожиданно Тетра оказалась рядом с командиром, застыв на одном месте. Тиран относился к ней как к мусору, опустила взгляд в полсу, а голос стал грустным и прерывистым. Он приказывал ей выполнять всю самую грязную работу – Постоянно избивал и использовал как грушу в своих тренировках. Тетра не испытывала к нему никаких теплых чувств, а заключенный контракт хозяина и фамильяра был принудительным, без ее согласия. «Как это?» — приподнял одну бровь Хира Тиран использовал какой-то артефакт, чтобы заключить принудительный контракт на Тетре. Он был одноразовым и после применения превратился в труху и развеялся. Быстро ответила Су, понаблюдав за нами, Тетра приняла решение, что вы достойны стать ее хозяином и поэтому предлагает вам заключить с ней контракт. Вы согласны? Что ты сама думаешь по этому поводу, Тетра? Командир подошел к ней вплотную. Несмотря на то, что она собой напоминает странного робота, Хиро ощущал от нее энергию, присущую живым существам. «Не стоит постоянно смотреть на носу. Прямо сейчас я хочу услышать мнение лично от тебя. Готова ли ты стать моим фамильяром и служить верой и правдой? В ответ я со своей стороны обещаю стать для тебя самым лучшим хозяином, но ты должна лично мне продемонстрировать, что хочешь этого». Тетра на несколько секунд застыла, после чего медленно подняла одну руку и протянула ее в сторону командира, прямо к его лицу. Она нежно провела ладошкой по щеке, отчего инопланетный путешественник почувствовал холодное, напоминающее прикосновение металлоощущение, но было в нем что-то теплое и такое знакомое. После этого она рухнула на колени и опустила свою голову вниз, всем своим видом показывая покорность. — Хорошо, я приму твои действия за согласие, — улыбнулся командир. — Но запомни, не стоит становиться передо мной на колени. Никогда со своими фамильярами я обращаюсь не как со слугами, а как с полноправными членами команды и товарищами. И этого же хочу от тебя. Хиро вызвал системное окно и быстро прописал новый контракт. Тетра, ты готова стать моим товарищем? Ответ пришел незамедлительно. Поздравляем! Вы успешно сделали своим фамильяром одного из представителей уничтоженной расы Крионик Тетру. Раса Крионик. В связи с заключением договора вы получаете часть знаний о тетре. Уровень 47. Сила 1000. Выносливость 1000. Ловкость 1000. Харизма 1000. Удача 1000. Мана 1000. Активировано. Магическое сопротивление 95%. Активировано. Свободных очков характеристик 2070. Навыки. Перевоплощение уровень 3. Защита крионика. Уровень четвертый. Крионический луч. Уровень 5. Малый покров. Уровень 2. Скрыто. Скрыто. Скрыто. Особые способности. Скрыто 5. Хозяин, лидер МКС Хиро. Связь 60%. Отношение вашего фамильяра – неполное доверие. Фамильяр не может напасть на своего хозяина. В случае, если ваше доверие с фамильяром упадет до 0%, он умрет. Помните об этом. Как только договор между Хиро и Тетрой был заключен, ее всю окутало зеленое сияние, настолько сильное, что на него было невозможно смотреть. Все отвернулись, пытаясь спрятать глаза, чтобы не ослепнуть. К счастью, уже спустя несколько секунд оно полностью исчезло, и все вернулось в норму. Ну как? Почти. На месте тетры находилась девушка, довольно симпатичная и с хорошей натренированной фигурой, Несмотря на отливающий травой цвет кожи, от нее было просто невозможно отвести взгляд. «Хозяин, я так рада, что заключила с вами контракт!» Бросилась она на шею к командиру да так быстро, что Сунь не успела среагировать. «С этого момента я всю себя посвящу вашему служению!» «Тетра?» – задумчиво произнес, хиро глядя в радостное лицо девушки. «Что произошло?» «Разве раньше ты не могла разговаривать?» «Да и выглядела иначе». «Благодаря тому, что мы заключили равноправный контракт, я смогла перевоплотиться в свою привычную форму и тем самым раскрыла запечатанные ранее навыки и способности». Быстро затараторила она, оттаскивая су. Последней явно не нравилось такое поведение со стороны тетры к командиру. Тиран использовал принудительный контракт, «Поэтому все, что я могла, это задействовать не более 30% от всей своей силы. Но теперь мой потенциал будет раскрыт полностью!» Сум все же удалось отцепить от Хиро девушку, но никакой ревности или ненависти она к ней не испытывала, а скорее смотрела как на ребенка. «А ты умеешь удивлять, Хиро!» – ухмыльнулся Клео. «Мы совсем недавно с тобой вновь встретились, а уже столько всего успело произойти. Уверен, это только начало». «Мне часто это говорят». Тяжело выдохнул командир. «Су, займись тетрой, покажи ей все, обучи и расскажи об ее обязанностях. Инк, мне бы хотелось побольше поговорить с тобой, но сейчас не время». «Отведи Михаила в его комнату на корабле, после чего возвращайся в рубку управления и займись делом, которое пришлось отложить из-за моего приказа. Мы с Клеопатром прогуляемся немного по станции, поговорим и начнем готовиться к собранию. Там все и встретимся». Хиро быстро отдавал приказы, чтобы ему не задавались слишком много лишних вопросов. Он и сам не мог представить, что Тетра после заключения договора может превратиться в такое, тем более он мельком взглянул на новые характеристики своего фамильяра и немного офигел. Не только внешность, но и все остальное в ней изменилось кардинально. Уже спустя несколько минут в кабинете остались только Клео и командир. «Ну что?» «Отправимся на полномасштабную экскурсию?» – участливо спросил Хиро, глядя на побратима. «Заодно обсудим наши дальнейшие планы и предстоящие тренировки, если ты не против». «Я только за», – поднялся Клеопатр. «Веди меня, Сусанин!» Хиро не обратил внимания на сказанное в конце слова побратима, хотя следовало. В любом случае, Экскурсия вышла оживленной и интересной, а непринужденная и спокойная беседа настраивала на позитивный лад. Два человека настолько увлеклись, что чуть не пропустили начало собрания и быстро направились в сторону кабинета. Здесь их уже ждали. Офицеры, заместители Руслана с представителями с ее стороны и еще несколько немаловажных человек. Со стороны Клеопатра был только он сам. Но Хиро прекрасно понимал, что после заключения союза на совещании вновь прибавится народу. Заседание проходило в довольно спокойной и одновременно с этим взволнованной обстановке. Первым высказался Артур, сообщив о почти шести половиной тысячах новых жителей, которые присоединились к станции после смерти тирана. На вопрос Хиро, почему показывает меньшее число, был дан простой ответ. Часть новеньких все еще проходят проверку и не получали контракта. Также генерал сообщил, что после сегодняшнего банкета начнутся очистительные мероприятия в городе с полным или частичным уничтожением всех группировок, которые ведут себя слишком агрессивно и переступают в некоторых случаях опасную черту. Следующей была Пигалица, сообщившая довольно интересные вести. Глава базы военных Дмитрий отправил посланника с просьбой о личной встрече с Хиро. Кроме этого, он также передал миллион кристаллов эволюции, который был должен. Пришлось вызвать посланника и выслушать его прямо на совещании. Прибывшему от Димитрия человеку было трудно говорить, учитывая, насколько сильные личности собрались в одном месте. Но основную цель своего прибытия ему удалось пояснить. Глава военных очень хорошо обдумал свои поступки, а также принял во внимание тот факт, что Хиро стал хозяином города, поэтому готов заключить договор с любыми условиями, лишь бы его люди остались в городе и не были уничтожены. На все остальное он согласен. По поводу дочерей все это время находящихся в заперти на станции ничего сказано не было. Командир лишь вздохнул, отправляя посланника обратно с небольшой запиской, которую написал буквально на коленке. Поступок Дмитрия понятен и предсказуем. Он попросту боится, что его сметет в этом водовороте событий, особенно учитывая тот факт, что военные все еще не восстановили свои силы. Естественно, в другой ситуации этот хитрый и расчетливый человек ни за что бы не пошел на такой шаг. Хиро пока решил отложить этот вопрос, чтобы разобраться с ним после первого этапа задания. А Турва вызвала целую бурю эмоций, когда начала свой доклад. Как и предполагал командир, она за такой короткий промежуток времени научилась изготавливать вещи шестого ранга, а ее новые помощники уже совсем скоро перейдут к четвертому, и их рост будет еще стремительнее. Но для этого необходимо просто ошеломляющее количество материалов и кристаллов эволюции. На создание одного комплекта шестого ранга требуется около трех миллионов кристаллов эволюции, помимо всего прочего. Снарядить всех бойцов станции настолько высококлассным снаряжением выйдет еще не скоро, но несколько офицеров обязательно получат свои комплекты в ближайшее время. После Анастасии еще больший фурор вызвала Луна. Количество выращиваемых ею продуктов настолько высоко, что они с легкостью смогут прокормить не меньше 50 тысяч человек, и при этом продавать припасы кому-то еще. Помимо этого, скотоводство также начало давать свои плоды. И с сегодняшнего дня на станции начнут появляться блюда из мяса дичи и животных, выращенных здесь же. В дальнейшем его количество станет таким, что отвыкшие от такой еды люди смогут им питаться ежедневно. Это событие было воспринято оглушительными аплодисментами, но единственным человеком, который не так сильно радовался, была оторва, когда слово было за ней, не было настолько больших оваций. Хиро лишь усмехнулся, сделав заметку позже с ней поговорить на эту тему. Во все времена... Самой большой радостью и необходимостью для человека была еда, особенно вкусная. Отсюда и такая реакция. Снаряжение Насти действительно стоящее и дает бонусы намного лучше, чем системные, но все же большая часть жителей станции – обычные люди, а не игроки. Поэтому еда значит для них намного больше, чем оно. Следом выступила Сара, сообщив, что медицинские осмотры с завтрашнего дня все будут проходить в обязательном порядке раз в неделю, а те, кто будут их избегать, не получат разрешения на работу и несение военной службы. Количество медиков увеличилось, а также появились и самые востребованные профессии в текущей ситуации – психиатры, психологи и психоаналитики – Гитарист лишь в общих деталях обрисовал свое детище, не особо вдаваясь в подробности, но смотрел с искринкой и лукавством во взгляде. Он собирался показать все на деле, а не разлагольствовать по этому поводу, и совсем скоро состоится открытие, создаваемого им и его командой развлекательного центра. Илона с Ингой отчитались о создании школы и университета на территории станции. именно этих двух учебных заведений. В школу также входил и небольшой детский сад, рассчитанный на детей от 3 до 6 лет. Ясельной группы еще не было, но в ближайшее время ее собирались создать. Учителей и профессоров все еще не хватало, но те, что были, пытались вести сразу по несколько программ. Не только подростки, но и студенты с радостью ходили на занятия. Радомир сообщил, что все же заключил контракт с Ангелиной на довольно внушительные поставки припасов. Примерно раз в неделю будет приезжать хорошо вооруженный отряд, чтобы их забрать. Суммы каждой поставки исчислялись десятками миллионов кристаллов эволюции, о чем даже побыслить раньше было страшно. Руслана после короткого предложения со стороны Клеопатра на некоторое время отлучилась, чтобы позже вернуться со старейшинами. Обсудив все и тщательно взвесив, они предоставили целых пять средних ферм в общее развитие шахты. После этого Клео сразу же заключил союзный контракт с Хиро, ну как сразу... Сначала каждый высказался по этому поводу, а уже после было принято решение. В любом случае, заняло это совсем немного времени. Время было уже около часа ночи, а собрание все не заканчивалось, поэтому Хиро поднялся и громко произнес: «У меня завтра, уже сегодня в 4 часа утра, тренировка», – оглядел он собравшихся. поэтому я отправляюсь спать, чтобы хоть немного отдохнуть. Если вы собираетесь и дальше что-то обсуждать, то позже предоставьте мне все отчеты с результатами сегодняшней встречи, я их внимательно изучу, когда буду свободен». После этих слов командир моментально переместился в свою комнату на корабле, чтобы уже через несколько часов прибыть в заранее обозначенное место встречи, где его уже ждал Клео. «Ну что, готов?» Улыбка не сходила с лица побратима. «Сегодня предстоит очень продуктивный день. Я в это верю». «А куда мы отправимся?» Клеопатр вчера так и не рассказал, какой сегодня будет тренировка. «Ох, сегодня нам предстоит очень важное дело!» Еще сильнее улыбнулся Клео. «Так как ты у нас официально стал хозяином этого города...» то пора выполнять свои обязанности». «Это ты о чем?» «Непонимающе посмотрел на него командир. Сегодня у нас с тобой осмотр города и очистка его от мусора». На мгновение от побратима пошла такая жажда крови, что Хиро аж поморщился. «Считай, что твой город — это Готэм-Сити, а ты в нем Бэтмен». «Вперед из песней, мой крылатый друг!» Да уж, командир явно не такого ожидал от тренировки, но изменил свое мнение уже ближе к ее середине.